Глава 8. На другой день после покушения дел было по горло. Майкл сидел на телефоне и передавал Соне донесения. Том Хейген искал для переговоров с СолоцЫ посредника, который устраивал бы обе стороны. Турок стал что-то вилять. Возможно, узнал, что люди Клеменции тесё рыщут по всему городу, вынюхивая его след. СолоцЫ засел в укрытии. Вся верхушка семейства Таталья тоже. Сонни, впрочем, предвидел эту естественную меру предосторожности. Клеменцо разбирался с Полли Гатто. Тессио получил задание узнать, где находится люк Кабрази. Его не было дома второй день. Скверный признак. Правда, Сонни не верил, что Брази их предал или захвачен врасплох. Мама Корлеоне осталась ночевать в городе у друзей, поближе к больнице. Карл Рицци, зять, набивался с услугами но ему велели заниматься собственными делами, тотализатором в итальянском районе Манхаттена. кони тоже была у знакомых и вместе с матерью навещала отца. Фредди, накачанный снотворным, все еще не поднимался. Сонни и Майкл заходили его проведать и поразились, увидев, как он сразу сдал. не Изряда он Королеоне давно оставил мысль о том, чтобы его средний сын занял когда-нибудь подобающее место в организации. Фредди был тугодум, к тому же ему недоставало твердости, внутренней силы, уверенности в себе. Вечером из Голливуда позвонил Джонни Фонтейн, взял трубку с Сонни. «Нет, Джонни, приезжать нет смысла. Во-первых, отцу еще слишком худо, к нему нельзя. Во-вторых, будет шум в газетах, Дон бы этого не одобрил. Подожди, станет лучше, заберем его домой, тогда приедешь. Передам, передам, спасибо». Сонни повесил трубку. Он повернулся к Майклу. «Вот обрадуется старик. Джонни собрался прилететь к нему из Калифорнии. Позже кто-то из людей-клеменцы позвал Майкла на кухню к городскому телефону. Звонила Кей. «Как твой отец?» – спросила она. Голос у нее был напряженный, чуть неестественный. «Не может до конца поверить», – подумал Майкл. «Поверить, что все обстоит именно так, и его отец на самом деле гангстер», – выражаясь газетным языком. «Да ничего», — сказал майк Наступила неловкая заминка. Она спросила, «А ты как, Майк? Тоже ничего. Цел, невредим? Ты же знаешь, я неженка. Белая ворона в семейном гнезде. Кто меня боится? Соответственно, кому я нужен? Нет, Кей, все позади, все на этом кончится. Да и вообще это так, случайность. Расскажу, когда увидимся». «Когда же?» — спросила она. Майкл задумался, может, сегодня вечером? Выпьем, поужинаем у тебя в отеле, потом я загляну к отцу в больницу. Аж ты чертила сидеть тут у телефона. Идет? Идет, сказала она. Он повесил трубку. Наконец вернулся с задания Клеменца. Через несколько минут все собрались в кабинете. Сонник коротко спросил Клеменцу. Ну как, порядок? Клеменца кивнул. Больше с ним не увидитесь. Майкла пронзила догадка. Они же говорят о Поле Гатта. Маленький Поле убит. И убил его этот самый Клеменца, который так весело отплясывал на свадьбе его сестры. Соня спросил Хейгена. Ксалотца не пробился еще? Хейген покачал головой. Что-то он не рвется начинать переговоры. Все же придется, выбора у него нет. Завтра условимся о встрече, это точно. В дверь постучал один из людей Клеменци. Вошел и доложил, только что сообщили по радио, полиция обнаружила труп в Поле Гатту в его машине. Клеменци кивнул. «Ладно, пусть это тебя не волнует». Парень с удивлением взглянул на своего КП-режима, понял и вышел из комнаты. Сони спросил Хейгена, «Дона не лучше?» Хэгген покачал головой. Полегче, но разговаривать пока не может. Состояние тяжелое. Еще не пришел в себя после операции. Твоя мать была у него весь день, коне тоже. В больнице полно полицейских. Люди Тессио держатся поблизости на всякий случай. Через пару дней ему станет получше. Посмотрим тогда, что он скажет. Пока что надо удержать Солодца от крайности. Вот почему я настаиваю, чтобы ты начинал с ним переговоры. «Должны же Клеменция и Тессиос искать его», – проворчал Соня. «Может, нам повезет? Тогда одним ударом разрубим этот узел». «Не надейся», – сказал Хэгген. «Солодца не дурак», – он помолчал. «Он знает, что если начнутся переговоры, ему придется во многом уступить нам. Вот почему он не торопится. Видимо, хочет заручиться поддержкой других семей с Нью-Йорком, чтобы мы не уничтожили его, когда он даст на это согласие. Соннин нахмурился. «С какой им стать, его поддерживают?» Хэгген терпеливо объяснил. «Чтобы не было общей бойни. От нее пострадают все. Вяжутся газеты, правительство. К тому же Солодца обещает им долю в торговле наркотиками. А это золотое дно, сам знаешь. Семья Корлеона обойдется без него. У нас есть и горные дома, а это наилучший ну, вариант. Но остальные жаждут денег. Солодца человек тертый, нет сомнений». Он поставит дело на широкую ногу. Для них живой Солоцо – это капитал мертвой неприятности. Сони повернулся к Тессио. С Люкой не прояснилось? Тессио покачал головой. «Нет. Должно быть, достался Турку», – Хайген сказал негромко. «Мне не понравилось, что Солоцо не тревожился насчет Люки. Слишком он умен, чтобы недооценивать такого человека». Может быть, Солодца убрал его? Соня пробормотал. Ох, лишь бы Люка не пошел против нас. Это единственное, что меня пугает. Клеменце, Тессио, какое ваше мнение? клименса неторопливо заговорил. подвести может каждый. Возьмите хотя бы поле. Но Люка не умеет сворачивать в сторону. У него был один бог, крестный отец. Его одного он боялся. И не только боялся Сони. Он уважал твоего отца, как никого. А ты знаешь, крестного отца уважают все и по заслугам. Нет, Люка никогда не предаст. И даже такому хитрецу, как Солодца, думаю, не захватить его врасплох. Люка подозревал всех и каждого. всегда был готов к самому худшему. Скорее всего, поддался куда-нибудь на пару дней. С минуты на минуту объявится. Соня взглянул на Тессио. Капорежима из Бруклина пожал плечами. Придать может любой. Люка человек обидчивый. Может быть, Дон задел его чем-то. Это возможно. Но я все-таки полагаю, что Солоццо изловил его. Похоже, что консильяре прав. Нужно ждать дурных вестей. Соня сказал. Солоццо скоро узнает про поле Гатта. «Как он это примет?» Клемян Сугрюма отозвался. «Призадумается. Поймет, что в семействе Корлеоны не лопухи собрались. Поймет, как легко он вчера отделался, как ему повезло». Соня резко сказал. «При тут повезло?» Солодца обдумывал покушение не одну неделю. Ему как раз не повезло. Поручил дело растяпом, а отец у нас острый. «Если паца убили, я пошел бы на сделку с Солодца, и он был бы в выигрыше». Правда, только на сегодняшний день, потому что через пять лет или 10 я все равно убил бы его. Не говори, что ему повезло, Пит, не делай ошибки. У нас и без того за последнее время было их до черта.